Глава пятая «Стой! Ты куда?» – воскликнула Кира, когда я неожиданно поднялся. Вначале я думал, что мы наткнулись на вора, который забрался в дом и, столкнувшись с владельцами, решил их убить. Затем, когда появилась женщина с ужасающим боевым потенциалом, я уже не был так в этом уверен. Они действительно пришли туда, чтобы что-то забрать. И, возможно, осмотрев место преступления, я смогу понять, что именно. «Будь здесь, хорошо? Я быстро!» Девушка нехотя кивнула, а я направился в сторону дома, где мы с Кирой столкнулись с убийцей. Первым делом опустился к трупу мужчины. Глянул на раны, но не увидел ничего нового. Перерезанная горло и ножевая рана на груди. Проверил карманы. но в них обнаружилось лишь какое-то письмо, немного медных кархов и деревянная пуговица. Письмо вызвало у меня интерес, но много из этого выудить не удалось. Оно было зашифровано. Сходу расшифровать его у нейросети не вышло, нужен был ключ к шифру. Оставив мужчину, я направился к женщине, лежащей почти за порогом в соседней комнате. Как и у мужчины, у нее было перерезано горло и имелось рана в груди, но я сразу заметил значительные отличия. Рана на груди была довольно поверхностной и аккуратной. Вздохнув, я опустился над телом и аккуратно запустил пальцы в разрез, расширяя рану. «Извращенец!» — послышался возглас сзади, заставивший меня слегка повернуть голову. Это была Кира. Видимо, ей надоело просто сидеть и ждать в темном переулке, и она отправилась следом. «Ты все!» — хотел было оправдаться я, но в итоге просто тряхнул головой. Не хотел оправдываться перед ней. «Просто не мешай!» Приоткрыв рану, я заметил в самом центре грудины жертвы странное углубление, в котором раньше находилось что-то продолговатое. «Посмотри», — сказал я Кире. «Да не хочу я смотреть на ее сиськи, извращенец», — устало вздохнула она. Кажется, оскорбляя меня, она чувствовала себя немного увереннее. «Просто посмотри». Нехотя она подошла и нагнулась над моим плечом. «Что это?» — тихо спросила она. «Понятия не имею. Но у нее в костях что-то было спрятано». «Скорее всего, тот тип убил их, чтобы забрать эту вещь. Это бред какой-то. Зачем кому-то с собой такое делать?» А вот это очень хороший вопрос. Крыша вздрогнула, когда на ней неожиданно появился мужчина. Он буквально возник из воздуха, заставив окружающее пространство вздрогнуть. Лемат был одет в добротный темный костюм без каких-либо украшений, в правой руке сжимал меч арморического стиля, длинный, тонкий и слегка загнутый. Эти мечи, в отличие от классических, существовали не для того, чтобы рубить противника, а чтобы рассекать его. Лицо мужчины было скрыто темными, почерневшими от времени бинтами, скрывающими уродство. Он выудил левой рукой из кармана небольшой круглый артефакт на цепочке, напоминающий компас. Только он, в отличие от обычных, Указывал вовсе не на стержень, а на кое-что другое. Хмыкнув, мужчина оттолкнулся от крыши, буквально взлетев. Перемахнув через несколько домов, он повторил прыжок, затем еще. Остановился он лишь после шестого скачка. Неторопливым шагом дошел до края крыши, а затем посмотрел вниз, где вовсю суетились стражники и присутствовали несколько представителей клана Зальда. Те его пока не заметили. Что-что, скрывать свое присутствие Алимат умел. И все же его обнаружили, но отнюдь не те, кто копошился снизу. Лимат повернулся и увидел на противоположном краю крыши мужчину. Тот был одет в багровый мундир со знаменами клана Зальда на плече, а его длинные светлые волосы развивались на ветру. Тебе тут не рады, охотник, крикнул блондин и сделал шаг навстречу Лимату. Ты знаешь правила? Они были здесь, безранговые. я чувствую оставленную ими скверну. Они уже ушли. парировал блондин лишь сейчас лимат его узнал саймон фрил сильнейший боец зальда они встречались несколько раз когда то давно в прошлой жизни фрил с тех времен нисколько не изменился чего нельзя сказать о самом лимате именно поэтому он сейчас ненавидел старого знакомого но все же не так сильно как безранговых хочешь устроить драку прямо спросил саймон видимо ощутивший жажду крови лимата нет Немного подумав, отозвался изуродованный человек. Может быть, гнев, кипящий в глубине души и постоянно зудящая кожа и заставляли его желать смерти кого-нибудь. Насталкиваться с Фрилом значило разнести добрую треть города. Сотни, если не тысячи смертей. И ради чего? Промелькнувшего чувство зависти? Лемат поморщился и, повернувшись к бандину спиной, направился прочь. «Стой!» — крикнул Фрил. Тот остановился. «Что они ищут?» «Не знаю», – ответил мужчина в бинтах, после чего скрылся в сумраке, оставив воина клана Зальда где-то позади. В этот раз он опоздал. В следующий раз этого не случится. Мы с Кирой сидели в кабинете Уиллоса, то и дело поглядывая друг на друга. Сам наш начальник при этом сохранял молчание, стоя к нам спиной, и смотря в окно. Да выявлялись, наконец он прервал молчание. Если бы с вами была Сельма, то я бы еще понял. У нее талант находить неприятности, но, судя по всему, она немного переборщила со спиртным. Может, она и к лучшему. Простите, сэр, вскочила со стула Кира, скрестив руки за спиной и слегка склонив голову. Все это моя вина. Я почувствовала кровь и решила проверить. Дрейк просто пошел за мной. Это так. Уэллос выжидающе посмотрел на меня. «Да», — ответил я. «Но я пошел по своей воле, так что готов разделить с Кирой любое наказание». Девушка удивленно посмотрела на меня, не понимая, зачем я совершаю такую глупость, когда мог бы просто дать ей взять всю вину на себя. Но длилось это всего пару секунд, после чего она вернула на лицо привычно серьезное выражение и устремила взгляд перед собой. «Даже так? А если я вас обоих выкину из клана?» «У меня едва получилось сдержать смешок, ведь именно этого я и хотел». «Ладно», — устало вздохнул Уиллос, проведя по лицу ладонью. «Этот вовсе не для того, чтобы вас наказывали». «Наказывать, в общем-то, и не за что, но ситуация впрямь скверная». «Кто они такие?» — спросил я. «Почему он вырезал что-то прямо из груди той женщины?» Уиллос смерил меня хмурым взглядом. «Думаю, мне стоит сказать, что это не ваше дело», — заявил он. но после небольшой паузы добавил. «И все же, раз уж вы во все это оказались стянуты, я отвечу. Только постарайтесь не распространяться об этом, хорошо? Не скажу, что информация конфиденциальная, но о ней предпочитают не болтать. Вы ведь слышали про первый великий клан?» «Тот, что пришел на острова раньше других во времена эпохи экспансии и попытался захватить стержень в одиночку?» — уточнил я. «Да, он самый», — кивнул Уилос. «Знаете, что о них говорят?» «Что их уничтожил спящий?» «Что они слишком углубились в стержень и поплатились за свою гордыню», вспомнил я, что рассказывала госпожа Нель. Жрица была крайне эрудированным человеком и почти бесконечным кладезем историй. «Это так, но это лишь общеизвестная часть истории. Клан действительно был сокрушен спящим, но часть его членов выжила. Более того...» Спящий подчинил их себе, сделав своими рабами. Спящий? Какой еще спящий? Кира непонимающе переводила взгляд с меня на Уиллоса и обратно. Демон, такой же старый, как мир, ответил наш начальник, опустившись в свое роскошное кресло из красного дуба. Настолько могущественный, что если бы он попал сюда, то смел бы и острова и кольцо. К счастью, для нас ему нет дороги в наш мир. Он навечно запер там, внизу. И поскольку ему не обрести свободу, то большую часть времени он спит. Отсюда и имя. Спящий. Понятно. Первые перешли на сторону спящего, продолжил Уиллос. Он сделал своих слуг сильнее, гораздо сильнее. В итоге сильнейшие воины восьми кланов выступили против первых и победили. Память о прошлом, их былых заслугах в истории упоминается лишь то, что они погибли как герои во время покорения стержня. Но и после сокрушения первых все не закончилось. Некоторые члены первого клана выжили и основали новый — безранговые. Так они себя теперь называют. Именно с их членами вы и встретились. «Безранговые», — тихо повторил я. Это многое объясняло. И увлечение боевого потенциала, и женщину с просто безумным уровнем силы. Кстати, о нем. Я слегка прищурил глаза, дал команду оценить боевой потенциал нашего командира и был слегка ошарашен итогом. «Боевой потенциал – 129. Уровень погрешности – 13,2%.» Нахмурившись, я повторил то же самое, но уже с Кирой. «Боевой потенциал – 219. Уровень погрешности – 8,9%.» «Бессмыслица какая-то!» Выходило, что Кира была почти в два раза сильнее Уиллоса? Нет. Такого точно не могло быть. Что из этого следовало? А то, что показатель боевого потенциала — крайне кривая штука, и сильно полагаться на его точность не стоит. Брак может стать сильнее в несколько раз прямо у тебя на глазах. Возможно, есть техники, способные скрывать свою истинную силу. «Я не собираюсь вас наказывать. Просто беспокоюсь за своих подчиненных не более». Уиллос вздохнул и устало посмотрел на нас. Вы без рангоум на один зуб, имейте в виду, если столкнетесь с ними вновь. А теперь идите, свободные. Я и так потратил на вас двоих больше времени, чем следовало. Как только Уиллос остался один, Он отворил дверь в смежную комнату и бросил взгляд на диванчик, на котором с умирающим видом устроилась Сельма. Фуаре всем своим видом показывала, что ей плохо, и что она уже одной ногой в могиле. «Уелась, милый, не мог бы ты дать мне немного водички?» тихо прошептала девушка, заставив мужчину недовольно фыркнуть. Но он все-таки исполнил ее просьбу. «Хватит уже! Сходила бы к лекарю и не мочилась!» «Нет!» — картинно заявила она с легким придыханием. «Я виновата в случившемся и должна страдать!» «Виновата!» — не стал отрицать вылаз, недовольно поглядывая на девушку. «Даже очень!» Она оторвала руку от лица и приоткрыла один глаз. А разве ты не должен убеждать меня в обратном?» «И не собираюсь!» — фыркнул мужчина. «Ты, в отличие от этих детишек, не такая дура, какой порой кажешься!» «Как грубо!» «Можешь дуться, сколько влезет!» но тогда не получишь заказ с кольца». «Он пришел? Девушка мгновенно выпрямилась, сбросив с себя вид умирающий. «Вот же плутовка! Мыкнул про себя Уэллос, а затем вслух ответил. «Да, вчера вечером». И с этими словами подошел к одному из шкафов с магическим замком, открыл его и извлёк увесистый металлический ящик. Поставил его на стол и отошел, позволяя девушке самой заглянуть внутрь. Облизнув пересохшие губы, Форе, словно с опаской подошла к ящику и несколько секунд не решалась открыть. Наконец, затаив дыхание, она приподняла крышку и заглянула внутрь, а затем издала такой восторженный биск, что у Уиллоса заложила уши. Внутри на алой бархатной ткани лежали два револьвера. Стволы и рукоятку украшали изящные узоры, придавая оружию дополнительное изящество. Девушка осторожно взяла один в руку, надломила — и посмотрела барабан на восемь патронов. Затем также аккуратно положила его на место, распушив при этом хвост. Девушка сделала глубокий вдох и набросилась на начальника, расцеловав его в порыве чувств. "Вся, хватит, успокойся!» — отбивался он от переполненной благодарностью Фуори. «Успокойся, я не тот беру!» Девушка тут же отпрянула от мужчины, делая вид, что ничего не произошло. «Да врага не тебе машлись!» «Тебе правда хочется знать?» Он вопросительно выгнул бровь. Да за такие деньги можно дом купить. Не маленький. Так что если потеряешь или сломаешь, новых не получишь. «Бука», — надула на губки. Как команда, на твой взгляд. Не хватает единства. Пожала на плечами, став более серьезной. Это я и планировала исправить, устроив им вчера небольшой разгрузочный вечер. И уж никак не думала, что они столкнутся с безранговыми. Уиллос кивнул. «Вообще, я подумаю, что нужно отправить их, в смысле нас, на какую-нибудь миссию». «Да, они полноценно только два дня тренируются», — покачал головой начальник. «Может, подождем хотя бы пару месяцев?» «Зачем? Химера, Тирит, Некромант? Да у них у всех как минимум шестые ранги, пусть и со своими но. То, что они протирают тут штаны, глупо и бессмысленно». «Хорошо, я подыщу им работу». «Нет, я сама». «Опять?» В этот раз все будет хорошо, обещаю. Клянёшься пистолетами?» Она тут же поморщилась и с печалью глянула на коробку. «А можно без клятв? «Ах...» «Всё прошло куда лучше, чем я ожидал», — улыбнулся я, как только мы покинули кабинет Уиллоса. Девушка кивнула, но при этом даже не посмотрела на меня. «Спасибо». неожиданно сказала она. «За что?» – не понял я. «За то, что не сказал ему о том, что произошло». «Да не за что». «А мне ты расскажешь, что произошло? Почему ты вдруг просто застыла?» «Нет», – отрезала она и быстрым шагом направилась прочь. Мгновение я думал о том, чтобы ее догнать, но затем решил, что лучше оставить Химеру в покое. Ночь была трудная, и мне жутко хотелось спать».